Глава 20. Ангелина. Домой я вернулась по моим меркам очень поздно. На улице уже давно стемнело, а я всё ждала, что Вихров мне позвонит. Глупая. Он не позвонит. Да, возможно, это и ни к чему. А если он забрал Эльвиру из больницы к себе домой, то я понимала, почему меня игнорировали. Да, не взлюбил меня с нашей первой встречи. Но как же глупо всё вышло. Досадно и глупо. Я зашла в пустую квартиру и бросила ключи на комод. Вглянулась на себя в зеркало. Уставшая, с немного покрасневшими глазами и голодная. Я почти ничего не ела целый день. Удивительно, как хватало сил стоять на ногах. Я разделась не спеша, затем приготовила ужин, поджарив яйца с беконом, и направилась в ванную комнату принять душ. Вернувшись на кухню, я щелкнула кнопку на чайнике и вдруг заметила, что световой индикатор на моём телефоне подавал признаки жизни, оповещая меня о пропущенном звонке или сообщении. Чувствуя волнение, я схватила трубку дрожащими руками. По сознательно я всё ещё ждала звонка от Андрея. И это действительно звонил он. Буквально 15 минут назад. Стоило мне перестать ждать, и отвлечься от мысли о Нике и его отце, Как судьба снова подкидывала мне неразрешённые задачки набравшись смелости я нажала на зелёный значок и перезвонила андрею привет он ответил спустя несколько гудков я так сильно волновалась что у меня вспотели ладони и я могла в любую секунду выронить телефон даже не узнав зачем он звонил привет а я не слышала звонок какник собственно поэтому я и звоню никита приболел Вчера я отвёз его в клинику на внеплановое обследование. Теперь ждём результаты. Завтра я его заберу домой. Он хочет с тобой увидеться, Андрей говорил уставшим и грустным голосом. Мальчик с виду был совершенно здоров, буквально ещё несколько дней назад. Зачем понадобилось полное обследование? Я могла бы навестить его в больнице. Но тот же перевёл взгляд на часы 9 вечера. Я поняла, что заморозила глупость. только сердце помимо воли сжалось в груди когда вихров сказал чтоник хочет меня увидеть к чему кривить душой я тоже хотела пообщаться с ником и узнать как у него дела нет это лишнее к тому же время позднее завтра встретиться в домашней обстановке хорошо я освобожусь около 6 как первый рабочий день спросил андрей и вся моя обида что он не звонил столько дней А сегодня в приёмной практически проигнорировала моё присутствие и спорилась. Неужели я что-то чувствовала к нему и его сыну? А не будь дней разлуки и проблем со здоровьем у Ника, не осознала бы этого. Спасибо за такую возможность. Мне всё нравится, Андрей, сдержанно ответила я. Как Ирина Вячеславовна отнеслась к тебе? Мне показалось, что он сейчас улыбался, знала крутонравит девушке. Или ее он тоже рассматривал в качестве любовницы, и потому она занимала такую высокую должность. Если быть откровенным, то поначалу она решила, что я ничего не умею. Но в итоге сказала, что я неплохо справилась с отчетом по стройинвесту, который сейчас лежит во входящей почте и ждет твоей подписи. Отлично, завтра погляжу. Даже самому интересно. Ты такая же дотошная в работе, как и в личных отношениях. Уколол меня Вихров. Павел завтра заберёт тебя и отвезёт к Нику. Как он сейчас? Я проигнорировала слова Бихрова о моей дотошности в личной жизни. Спит. 2 дня его по каким только кабинетам не водили. Наша поездка перенеслась на неопределённый срок. Почему? Это из-за его состояния. У меня возникли срочные дела на работе. И, конечно, здоровье Ника внесло свои коррективы. Хорошо. До завтра, Андрей. Я снова ощутила внутри трепет от того, что завтрашний вечер проведу с Ником и его отцом. Моё настроение омрачали лишь мысли об Эльвире. Но вихров не стал бы меня приглашать в дом, если бы она жила сейчас с ними, верно? Утром я проснулась раньше будильника. Вместо брючного костюма, который собиралась сегодня надеть, облачилась в юбку и светлую блузку, распустила волосы и нанесла чуть больше макияжа на глаза. В обеденный перерыв заказала для Ника игру с доставкой на рабочее место. В прошлый раз он столько о ней говорил, а мне хотелось немного порадовать сорванца. Возможно, Андрей уже купил её, но я не знала, что ещё могла приобрести ребёнку, у которого всё было. Ангелина, задержитесь. Форс-мажор. Я выключила компьютер и собиралась покинуть свой кабинет, когда в дверях появилась начальница. Она окинула меня безучастным взглядом. Подошла и положила на стол папку с документами. Этот отчет мне необходим к завтрашнему утру. Думаю, вечера вполне хватит, чтобы подготовить всю информацию. Я ощутила поступающее отчаяние, опустилась в кресло, понимая, что не рискну отказать или не вежливо умни, хотя я могла открыть рот и сказать, что у меня сегодня планы на вечер. Павел уже, наверное, ждал меня внизу. По-хорошему следовало позвонить Андрею. и предупредить, что я задержусь, а увидеться с ником не смогу, но не доносить же Вихрову на Краснову, что та меня задержала на работе. Скорее всего, он тут же отдаст распоряжение, чтобы меня отпустили домой. Но разве так я мечтала начать свой карьерный путь в этом месте, чтобы чуть что Ирине Вячеславовне звонил главный и отпрашивал меня с работы. Такими темпами она быстро меня возненавидит. и захочет избавиться от непутёвой сотрудницы. Я набрала Андрею короткое сообщение, что сегодня встретиться с ним не смогу, но завтра в то же время готова его навестить, или же мальчик может приехать ко мне. Я не ожидала, что Вехров мне тут же перезвонит, но когда увидела на дисплее входящий звонок, испытала острое чувство радости. Жаль только, что от моего желания быть в другом месте ничего сейчас не зависело. Что-то случилось. спросил он спокойным и ровным голосом. Ник будет очень огорчен, если встреча сорвется. Я понимаю. Но у меня появились внезапные планы. Я могла бы позвонить ему и сама все объяснить. В эту минуту я подумала об Андрее, вспомнила о его словах, что он не мог бросить работу, как бы не хотел уделить внимание своему ребенку. Нет, ничего не нужно. Холодно произнес он. Ты еще на рабочем месте? Да, но скоро собираюсь уходить. Мне жаль, правда, но сегодня никак не получится. Я кинула стопку бумаг на столе с грустным взглядом. Когда говорила Андрею, что ему следовало больше уделять внимания ребёнку, вдруг поняла, как сильно заблуждалась, разбрасываясь этими словами. Чем я была лучше его в этот момент? На чаше весов находились по важности совершенно неразнозначные вещи. Чувство к мальчику и новая работа. Я оказалось, что они тесно взаимосвязаны. Хорошо, задумчиво протянул Андрей и разъединил связь, даже не попрощавшись. Я приступила к отчёту, забыв на время про Нику и обо всём на свете. Часы показывали начало девятого вечера. Погрузившись в работу, я не заметила, как открылась дверь и на пороге появилась Ирина Вячеславовна. Ну разве она не ушла домой? На сегодня хватит. Давайте мне бумаги, Ангелина. она протянула руку и посмотрела на меня таким взглядом, словно я в лицо е плюнула, хотя это мне пришлось наплевать на свои планы и ожидание одного маленького мальчика. Я могла бы и утром сделать этот отчет, прийти пораньше на рабочее место, к примеру. Что? Я подняла голову и не понимающе посмотрела на Краснову. На сегодня хватит, Ангелина, повторила она, а в ее голосе сквозило раздражение. Я сама доделаю отчет. Можете идти домой, я ещё больше нахмурила брови, ничего не понимаю. Что вам непонятно? Перекиньте всё, что успели выполнить, мне на почту и дайте уже сюда эту папку. На сегодня вы свободны. Я сделала так, как попросила женщина. Догадка, озарившая сознание яркой вспышкой, сначала показалась мне безумной, но чем больше я думала о словах и взглядах Красновой, пропитанных неприятием и злобой, тем отчетливее я понимала, что она сейчас с подачки Вихрова вернулась на работу, а я отправляюсь домой. В каком свете он меня выставлял? Неужели не понимал, что ставил тем самым крест на моей работе в этом отделе? Какой начальник будет терпеть такое? Быстро собрав вещи, я вышла из кабинета и спустилась на лифте вниз. Павел ждал меня у входа в здание. Ангелина. Обратился он ко мне. У меня указание отвезти вас к Никите. Он подошел к машине и открыл для меня заднюю дверцу. Я не знала, как реагировать на данный жест со стороны Вихрова, но точно знала, что мои рабочие дни сочтены, если он будет все решать такими кардинальными методами. Возможно, мне изначально стоило соглашаться на должность няни и не морочить ни себе, ни ему голову. Подумать о других своих промахах я не успела. Дверца с моей стороны открылась, и в салон забрался Вехров в собственной персоной. Я отодвинулась немного в сторону, освобождая ему пространство. Притягательный мужской аромат заполнил салон, а красивые зелёные глаза задержались на моём лице. Вы, то есть ты, поправила я себя, понимая, что мои догадки подтвердились. Моя начальница из-за его звонка сидела сейчас в своём кабинете и доделывала отчёт, который поручила сделать мне. Я обещал Нику вернуться домой пораньше. Он ждёт, что ты приедешь вместе со мной. Полтора часа задержки будет нам обоим дорого стоить. Он пытался отшутиться, но мне было не до шуток. Сначала он игнорирует меня, теперь, как ни в чём не бывало, улыбается. С самого начала Андрей мне показался солидным, взрослым мужчиной, знающим цену своему времени и не допускающим подобных ошибок, которые совершал со мной, считая, что я одна из его кукол-марионеток, и её можно купить какими-нибудь благами или побрякушками. То, как он поступил сейчас с моей карьерой, уничтожив её на корню, было крайне некрасиво. Возможно, я всё утрировала, была в чём-то слишком правильной и категоричной, только отчётливо понимала одно: Красного начнёт меня изживать из своего отдела всяческими путями с завтрашнего же дня. Протеже генерального под боком ей будет не нужна. Ты ведь понимаешь, что теперь у Ирины Вячеславовны буду на особом счету. Я подчеркнула последние слова интонацией голоса. Андрей смотрел на меня посерьёзневшим взглядом, но в глубине его глаз загорелся огонёк. Знаешь, Твоя правильность с первых минут выводит меня из себя. Хочешь сказать, что мне есть какое-то дело, что она подумает? Мне есть до этого дело. Ведь так, но больше я ничего сказать не успела. Мужчина привлёк меня к себе и поцеловал. Силой и напором забрал мой воздух и остатки здравомыслия. К такому я была совершенно не готова, как и к тому, что он всё ещё не оставил своих попыток добиться моего расположения. и заманить в свою спальню. Хорошо, что я ни черта не правильный, Ангелина, прошептал он мне в губы и ухмыльнулся. Машина плавно тронулась с места, а мне оставалось лишь догадываться, чем закончится этот вечер. Впрочем, моя жизнь после встречи с маленьким мальчиком и его отцом и так повернулась на 180°. Градусов.